Глава десятая К моему ужасу Гелвинг заходит в мастерскую и направляется прямо к Мольберту с интересом смотрит на неоконченную картину «Какой интересный выбор темы!» говорит он «Обычно госпожа Ван Ньюланд пишет цветы. Я и не знал, что она любит китайский фарфор. И работа выполнена прекрасно. Смотрите, как красиво на вазу падает солнечный свет. И с какой точностью прорисованы все эти китайские человечки. Для такого нужна твердая и умелая рука». Я молча стою у него за спиной. Но доктор и не ждет от меня ответа судя по тому, что он ни разу не оборачивается. «Эта картина неплохо смотрелась бы у меня дома над камином», продолжает он. «Восточный фарфор мне не по карману, а такая картина была бы в самый раз». Из кухни доносится шум шагов. Я оглядываюсь назад, опасаясь, что вот-вот может войти Грита. Доктор тоже слышит шаги и торопится уйти. Еще раз дав мне инструкции по уходу за Бригитой, он наконец удаляется. Я с облегчением закрываю за ним дверь и поворачиваюсь к Грите, которая как раз выходит навстречу. Я все купила, говорит она. Хоть и было тяжело, я почти все донесла сама. Кое-что еще доставят позже. Это был лекарь? Да. Я прикрываю дверь в мастерскую. Он считает, что ничего серьезного нет. Госпожа просто устала. А чего тут удивляться? Сидит весь день в этой конуре и работает. Я сходила в аптеку за той настойкой. Не нужно хозяйке ее дать. Я скоро сама дам. Иди, пока разложи покупки. Я смотрю, как Грита идет по коридору и скрывается на кухне. Быстро захожу в мастерскую и переставляю холсты. Со своей картиной в руках бегу наверх и прячу ее в ящике под кроватью. Спустившись обратно, пытаюсь отдышаться. Завтра же приобрету новый холст. На следующий день жар спал, но Бригита по-прежнему чувствует себя вялой и уставшей. Вам следует еще остаться в постели, принести вам что-нибудь почитать. Может, журнал Бонтеку? Журнал «Бонтеку». Иногда неверно называется журнал «Бонтеке». Мемуары голландского капитана Вильяма Бонтеку, 1587-1657, в которых он описал свое плавание, кораблекрушение и дальнейший путь в Батавию. Книга пользовалась огромной популярностью. «Вы недавно говорили, что у вас никак не доходят до него руки». «Вообще-то я хотела бы порисовать». «Вряд ли это разумно, сударыня. Доктор велел мне следить за тем, чтобы вы как можно больше отдыхали. Если к вечеру жар не поднимется, вам можно будет посидеть в саду. Сегодня прекрасная погода». К моему удивлению, Бригита соглашается. «Пожалуй, ты права. Принеси ко мне этот журнал». Я достаю книгу из шкафа и подаю ей. Вот бы Бригита опять заснула. Я бы тогда могла быстренько сбегать за новым холстом и кусочком лазурита. «Грита, мне нужно на рынок. У нас не осталось сахарного сиропа, чтобы замариновать птицу», — говорю я. Грита, оттирающая пол в коридоре, поднимает голову. «Да что вы, в подвале стоит еще целый кувшин». Тот уже испортился, он как-то странно пахнет. Лучше схожу, куплю новый. Я повязываю на плечи платок. Мне пойти с вами? Нет, спасибо, я сама. И я быстрым шагом направляюсь к входной двери, но тут раздается голос Бригиты. Мне хочется немного прогуляться. Давай с тобой сходим посмотреть, как продвигаются работы по расширению города Котрейн. Адриан собирается купить дом в новом районе, если убедиться, что строительство идет по плану. Сады возле тех домов будут гораздо больше, чем здесь. Я оборачиваюсь. Это довольно далеко, сударыня. Вам хватит сил? Мне кажется, что прогулка – это именно то, что мне сейчас нужно. Даже как раз собиралась выходить. Да, у нас закончился сахарный сироп. Вот и купим его заодно. Грита, отойди в сторону, видишь же, что я хочу пройти. И не разводи тут болото, не дай бог мне поскользнуться. Бригита по стеночке проходит в холл, стараясь не упасть, и берет накидку. «Я чувствую себя гораздо лучше, чем вчера», — обращается она ко мне. «Завтра вновь возьмусь за работу». Когда мы ближе к вечеру возвращаемся домой, от прежнего энтузиазма Бригитты не остается и следа. Я помогаю ей улечься в постель и тихонько притворяю за собой дверь. «Не шуми», — велю я Гритте, которая заходит на кухню гремя ведрами. «Пусть хозяйка поспит. А я пока быстренько схожу за сиропом». «Вы же собирались купить его вместе». «Хозяйка так устала посреди дороги, что мы решили вернуться кратчайшим путем. Я скоро!» Не дожидаясь ответа, я выхожу из дома во второй раз. Обычно, когда нужно пройтись по лавкам, я не спешу, ведь не так уж часто мне удается выйти на улицу. Но сегодня я тороплюсь. К счастью, в аптеке почти никого нет». На те несколько монет, которые я вытащила из своего кошелька, я покупаю лазурит. Цена несусветная, но делать нечего. Затем я иду в багетную мастерскую и приобретаю там полотно точно такого же размера, как и то, что я использовала. Зажав в руке камешек, а под мышкой холст, я возвращаюсь на императорский канал». Подойдя к дому, я захожу внутрь через черную лестницу и, пробравшись в мастерскую, ставлю холст к стене. Кусочек лазурита я кладу на стол, собираясь в скором времени его растереть. В холле я сталкиваюсь с Бригиттой. «Госпожа!» – испуганно произношу я. «Вы опять встали с постели?» «Мне захотелось пить!» «Почему ты не откликнулась, когда я звонила в колокольчик?» с раздражением спросила Бригита. «Простите, я не слышала, была занята в подвале». Бригита недоверчиво оглядывает меня. «А почему же ты тогда только что вышла из моей мастерской? Зачем ты туда ходила?» Я молниеносно придумываю отговорку. «Чтобы доложить кусочек лазурита, госпожа, я его специально купила». «Зачем?» потому что прокинула ступку с краской. Я купила новый камешек на свои деньги. Вправду? Он ведь стоит дорого. Это так. Но ничего страшного, я сама виновата. В следующий раз будешь осторожнее. Разотри его сегодня же. Сейчас я пойду спать, но завтра начну работать. Прямо сейчас и разотру. А вы ложитесь, я принесу вам питье. Раздается удар молотка по двери. Я оборачиваюсь. Может, Адриан? Говорит Бригита. Он собирался вернуться сегодня или завтра. Но на крыльце стоит не Адриан, а доктор Гелвинг. Бригита выходит ему навстречу. Как любезно с вашей стороны зайти меня проведать. Я чувствую себя гораздо лучше. Во всяком случае, жара больше нет. А головокружение прошло? Да, но у меня пока еще нет сил. Сегодня буду отдыхать, а завтра уже смогу заниматься живописью. Гелвинг бросает взгляд на закрытую дверь мастерской. Я видел картину, над которой вы работаете. У вас большой талант. Бригитта смотрит на него, зардевшись от удовольствия. «Вы видели мою вазу? Вам понравилось?» «Очень. Вы продаете свои картины?» «Конечно, если на них есть спрос. Не могу же я оставлять себе все, что пишу, ведь пишу я много». Стоя у нее за спиной, я вежливо покашливаю, на что она оборачивается. «Госпожа, мне убраться наверху или...» «Не сейчас, Катрейн! Ты же видишь, что я разговариваю!» И Бригита с явным неудовольствием отворачивается. Доктор Гелвинг кланяется. «В таком случае считайте, что у вас появился новый клиент. Я с удовольствием куплю эту вашу картину, когда вы ее закончите». Его взгляд еще раз устремляется на дверь мастерской, и мне на мгновение становится страшно, что он решит туда зайти. «Госпожа, мне все-таки хотелось бы знать, что нужно сделать», — говорю я. «Да-да, сейчас мы все обсудим. Доктор, прошу меня извинить». Произнеся еще несколько вежливых фраз, она провожает доктора к выходу. Когда дверь за ним захлопывается, она оборачивается ко мне. Ее лицо сияет. «Ты слышала? Он считает, что моя картина великолепна!» «Да, я слышала, госпожа». «Я всегда подозревала, что доктор Гелфинг хорошо разбирается в искусстве, чувствует его. И он богат, берет к себе в пациенты только самых состоятельных жителей города. Если он купит мою картину, то наверняка появятся и другие желающие» и я смогу работать на заказ. Это было бы чудесно, сударня. Конечно, это было бы чудесно. Ты уже растерла лазурит? Я хочу вернуться к работе, у меня достаточно сил. Вы уверены, что... Иди подготовь краску, Катрейн. Не хочу лежать в постели и тратить время впустую. Давай, поторапливайся. Вообще-то мне пора приниматься за приготовление ужина, но возражать бессмысленно. Я рывком открываю дверь в мастерскую и приглядываюсь к картине на Мальберте. При ближайшем рассмотрении она не так уж плоха. Что это на меня нашло? Рисовать в хозяйской мастерской. Если все выйдет наружу, я точно потеряю место. Не переставая тревожиться, я беру пестик и принимаюсь за дело.